От нового наряда Луцкого Настя совсем голову потеряла. Однажды ночью в полусне, начав вдруг обнимать мужа, назвала его Афоней, а не Гордеем, как он был крещён когда-то. Другие молодки тоже стали замечать сразу переменившегося молодого поселенца, не только фронтоватого, но и говорившего по-господски, а он ещё и сапоги с напуском шил тут уж совсем прогуливаться по улице, с сапожками поскрипывает «туды твое дело», да и только, как выразился местный кузнец. Настя, хотя и была слегка бита гордеем за то, что во сне вспоминала какого-то Афоню, выбросить его из головы так и не смогла. И однажды, высмотрев, когда Филиппов отправился по каким-то делам в другой конец целиния, прибежала сама к Александру, прибежала, как была у себя во дворе, простоволосовая, в ситцевом сарафане, под которым, казалось, ничего нет, так он свободно не спадал с белых оголенных плеч. А может, и правда один только сарафан прикрывал ее молодое, а охмелевшее без вина тело. Распахнув дверь и увидев только что умывшегося Александра без рубашки с полотняным утиральником в руках, она бросилась к нему, и, выдохнув, как и во сне, Афоня обхватила его за шею. С трудом и не сразу освободился александра от ее рук и поцелуев, и то потому, что загомонили возле дома мальчишки, затеявшие игру в салки у самого крыльца. «Я тебе, Афоня, этого никогда не прощу», — сказала она, когда Александр, наконец, отстранил ее от себя. И опять Луцкий подумал, если бы так пришла Поросковья, но она давно к ним не заглядывала. Однако оказалось, что и Поросковья о нем думала, и подстерегала его дня через два после того, как забежала Настя. Подстерегла за селением в светлом березняке. Какая она была, в чем Александр в тот раз ей не разглядел, потому что голова пошла кругом, когда она вышла из-за двух сросшихся у корня деревьев. Недаром, наверное, всякое говорят про такие деревья. Афоня только и вымолвила она, бессильно остановившись и чуть шевельнув губами, прошептала — «Иди ко мне». Но он и шепот услышал, и, сделав шаг, опустился у ее колени. Потом они встречались с заросшим лещиной и шиповником овражки еще у мосточка. Им в то все укромные места, где они находили друг друга, казались или светлыми, или приветливыми, и дни их свидания выдавались на удивление ясными и тихими. Так и жил в этот памятный июнь двадцать девятого года Александр Луцкий, будто не в Большой а в каком-то другом месте, где все люди счастливы, добры и красивы. Не замечал Александр, что, заподозрив его и Поросковью, совсем по-другому теперь относится к нему Филиппов. Не обратил внимания и на разговор о том, что в село прибыл земской исправник Гочин, а исправник просто так не приедет его дело вынюхивать, не творятся ли в селе беззакония и нет ли где каких-нибудь подозрительных и вредных правительству людей. Поужинал земский исправник и ночевал у станционного смотрителя в покоях, где однажды останавливался на пути в Иркутск сам генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский. На следующий день, пока лошади его на поповском подворье покреплялись овсом, обедал у батюшки. Позже прикусил у знакомого лавочника. От этих и других уважаемых людей селения услышал, что живет в Большакимчукском странный поселенец. По статейному списку и по приметам в нем Агафон беспрозванный из государственных крестьян Киевской губернии. А вот откуда бы этому простому мужику французский знать, да, и по-русски как ученому человеку разговаривать? Вдову Парасковию при всех судары не назвал, на гитаре играет, к тому же при деньгах он. Никаким промыслом не занимается, а в податную кассу аккуратно платит. Теперь скажите мне, господа любезная, — говорил лавочник, — где это вы видели, чтобы крестьянин, пусть и государственный, шил себе сюртучную пару? А он что, шил, даже поперхнувшись от такой вести, и отодвинув от себя еще почти полный стакан, спросил Готчин? Он как раз собирался заказать себе новый мундир, да все откладывал, жалеючи деньги на материал и пошив. Ведь должны же те купцы обратить внимание, что его мундир в постоянных трудах на общее благо поизносился. «Как же шил Вачинский у самого Штоля?» Ну, тот чисто шьет, да дорого берет. Аршин на сюрток, два на заплаты, — хохотнул лавочник, вспомнив приговорку портного Так знаете, сколько этот агафон, что ли, уплатил? Пятнадцать рублей. Ошеломленный земский исправник одним махом опорожнил стакан, крякнул вместо закуски и покатил в Ачинск. Там господин Штуль заверил, что никаких дел с агафоном беспрозванным и больше Кемчугского не имел. Зато Александру Луцкому из этого села действительно шил сюртук и панталоны, как положено. Вот и запись об этом в книге заказов. Он что, действительно уплатил 15 рублей? Ну, господин земский исправник, это моя коммерческая тайна. Однако только вам я могу сказать... «Да, так и есть, уплатил ими столько. В тот же день Годчин узнал, что на имя сожителя Луцкого, тоже поселенца Филиппова, приходила посылка и деньги от некоего Луцкого, проживающего в Новогородской губернии. Еще неделя потребовалась Годчину, чтобы выяснить, что за луцкий скрывается под фамилией Беспрозванного. После этого он вновь помчался в Большекимчукское, прискушая, как растеряется мнимый Агафон Беспрозванный, когда он окликнет его по настоящей фамилии. Встретил исправника Филиппов, постояльца его дома не оказалось. Гочин тут же обнаружил в сумке постояльца письма из Боровичей. Мать в этих письмах называла его Сашей, а отец Александром. Филиппов укрывать своего постояльца не стал, рассказал все, что знал, не мог простить ему Поросковью. А тут и сам Луцкий явился. Мысли его еще витали на проселке, где он только что расстался с Поросковией. Поэтому Луцкий поначалу не обратил внимания на то, что в комнате его находится посторонний человек. Не удивился и не встревожился Александр, когда Гочин сказал. А вот и господин Луцкий пожаловал. Александр только улыбался, глядя на исправника, любя в эту минуту весь свет. «Так что я думаю, господин Луцкий Александр Николаевич», — продолжал земский исправник, торжествуя и показывая письма родителей, — «запираться вам не стоит. Лучше сразу признаться, где вы раздобыли статейный список агафона беспрозванного». Александр и не стал запираться. «Не скажешь ведь, что письма от матушки и отца посланы не ему. Заявить так, значит, отречься от родителей». И сертучную пару вачински Ачинске у Штоля он шил, записавшись Луцким. «От этого тоже не откажешься». Висит костюм на самодельных плечиках у окна. Через час, нарядившись в новый серток и панталоны, покатил Луцкий на брички справника опять в неволю. Сидел он рядом с Гочиным, будто какой-нибудь его друг-приятель. Настя, разглядевшая бричку седаков из своего огорода, подумала... В гости к самому исправнику поехала Афоня и вздохнула. Прохор Филиппов из дома не вышел, без него тронулась от крыльца бричка. Поросковья о случившемся узнала только вечером, когда Прохор пришел к ней с этой вестью. Прохор думал, что теперь Поросковьюшка опять вернется к нему, но в дом допущен не был ни в этот раз, ни потом. Глава третья. В полумраке в дальнем конце нарв Несколько голосов тоскливо тянули. «Заковали меня, добро молодца, во железное да брашлеты, во железное да тяжелое. И пошел на кару во холодну Сибирь, во холодную Сибирь по Владимирке». Ближе к двери каторжник, не снимавший, несмотря на лето духоту, в камере рваный полушубок, рассказывал обсевшим его арестантам сказку об удачливом разбойнике. Рассказывал с продолжением уже второй вечер, причем недаром. Живописуя похождения своего героя, он мог в самом интересном месте потребовать дыму, и ему тут же подавали закрутку табаку и подносили тлеющий труд, ожидая, как поступит разбойник, которого заманила к себе под перину барыня, лишь бы он не взял ее любимый драгоценный перстень. Через проход на нарах напротив лежащего Александра громко спорили, что-то не поделив двое каторжников. Казалось, они вот-вот кинутся в драку. А о чем у них спор? Александр не прислушивался. Его одолевали свои заботы. Капитан-исправник Гочин, задержав Луцкого, сам доставил его в Красноярск, в этот вот пересыльный острог. И ведь можно было с дороги убежать, но Александр за весь долгий путь даже не подумал об этом. Почему? Он не мог сейчас объяснить себе это. Вспоминая дорогу сюда, он вновь видел сосны до да лиственницы, заросшие тайгой горы. И когда он трясся на исправниковой бричке, вид лесов и гору баюкивал мысли и желания. И он как-то не думал о том, что его ждет новое, более суровое наказание. Конвоир его Гочин, тоже уверовавшись в арестованном, не опасаясь его побега, останавливал лошадей на отдых и отпускал Луцкого по нужде в придорожный кустарник, а потом и умыться в ручье. Казак, управлявший конями, вообще не обращал внимания на нового седока. Но чего бы не кинуться в чащу, хотя имелся у его конвоира пистолет, так попробуй из него попади в густом лесу, а вот не убежал. Недели уже две он здесь, в Красноярске, изредка водят на допросы, он не запирается, рассказывал все как есть, и вину в сговоре с агафоном беспрозванным взял на себя. Как-то один из следователей из любопытства, конечно, поинтересовался, а к сенату сам пошел или принудил кто? Офицеры и писарь, что были при допросе, оторвались от своих бумаг и тоже посмотрели на Луцкого. «Сам», — ответил он, — «и даже как-то подтянулся, выпрямился». Больше про восстание у него не спрашивали, но вопрос следователя разбередил душу. Так и встал перед глазами тот декабрьский день командир роты лейтенант Броке, князь Щепин Ростовский, братья Бестужевы, особенно младший Михаил Александрович, и как он, Луцкий, догонял его роту по просьбе своего лейтенанта и догнал на мосту через фонтанку. Где-то они сейчас, может, неподалеку, тоже на каторге. От разных людей приходилось слышать, что их тогда же осудили и многих сослали в Сибирь.